«Эхо Москвы» совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14 часов 35 минут в столице, продолжается дневной разворот. И у нас, знаете что, про платные парковки мы всегда успеем поговорить. Мы решили, что все будет иначе. Тем более, что к нам в студию пришла очень красивая девушка, которую зовут Татьяна Бибикова. Она партнер, руководитель проекта «ДТП. Нет». Татьяна, добрый день. Добрый день. Что такое «ДТП. Нет»? ДТП нет, это проект достаточно молодой, ему всего полтора года. Он создан для тех компаний, которые заботятся о безопасности дорожного движения, которые владеют своими автопарками и которым не все равно, как ведут себя их водители на дороге. Угу. А... То есть это скорее такси компании какие-то? Да нет, на самом деле не только такси, это могут быть и пассажирские перевозки, как в случае с Мосгортрансом, о котором мы, я думаю, что чуть, -чуть позже поговорим. Это могут быть и такси, это могут быть и грузовые перевозки, это могут быть любые виды, на самом деле, транспорта, которые используют наемный труд водителей. Uh -huh. То есть это те компании, которые нанимают водителей для управления их транспортными средствами. Вот. И этот проект помогает контролировать данных водителей и помогает компаниям снижать аварийность и соответственно, повышать качество дорожного движения у нас в стране. То есть, я так правильно понимаю, вот эти таблички на автобусах в Москве и Подмосковье, там, не, не нравится, как я вожу и позвонить по телефону, это вот вы как раз. Ну, не все мы. Есть проекты самостоятельно, компании, когда это реализуют. Mm -hmm. Вот. Мы – это тот проект, который 8800 7000 три шестерки. А вот, кстати, хочу все... Вот, наконец-то, у меня в эфире человек, который могу задать этот вопрос. Слушайте, как это получилось, что у вас три шестерки в этом номере? Я каждый раз еду за глаза на лоб лезут, честное слово. Ну, ничего. Магического на самом деле и относящегося к религиозным моментам здесь абсолютно нет. Это просто номер был выбран с тем, учитывая тот факт, что он должен быть очень простым. То есть 3036 шестерки запоминается очень легко. И любой автолюбитель, да, когда его видит, в общем-то, он легко его считывает, легко набирает. И вот только из этих соображений был выбран данный телефонный номер. В общем-то, никакой магии, сатанизма, ничего. На наконец, самом деле здесь абсолютно его. не было... Ну, я Учтенно. вам могу сказать, что у подавляющего большинства людей, которые этот номер видят, конечно, ассоциация еще и Ну, подождите, есть же госномера три шестерки, есть э, на, паспорта, которые также заканчиваются на три шестерки. Я согласна. Я Здесь. вообще, когда вижу машины, как, у которых номер, э, госномер три шестерки, я все время думаю, тут человек дерзкий какой, а прям шестерками на дорогу уезжает. Это же надо да, иметь смелость. Нет, критерий был один, это простота и легкость запоминания номера. То есть Вот этот номер восемь восемьсот семерка три номер, как, по которому нужно звонить, если а, вам не нравится, как водитель автобуса ведет себя. Ну, во-первых, если на нем есть а, наклейка наша, вот не только автобус, на самом деле есть еще много компаний Почта России, например, там холодильник, 5 Retail Group, которые ездят с такими же наклейками точно. Вот, и если вы видите транспорт с данной наклейкой с данным телефонным номером и который нарушает правила дорожного движения, обязательно нужно звонить в любое время дня и суток, а, оставлять свой отзыв. Отзыв, если есть видео, отправлять. Если есть фото, отправлять. И все эти сообщения не останутся неразобранными. А чтобы... у вас сайт значит, да. значит сайт есть, чтобы отправлять фото и видео? Есть. Можно через сайт, можно через любые приложения, WhatsApp, Viber, обменники. То есть мы любые технические средства связи поддерживаем, принимаем, uh -huh. любым способом можно это сделать. А что дальше происходит? Вот он приходит жалоба на водителя, он как-то не так себя ведет на дороге. Дальше, на самом деле, эта ситуация подробно разбирается. У нас есть так называемая группа разбора. Это все, весь состав этой группы разбора, это бывшие сотрудники ГИБДД. Они, соответственно, да, не улыбайтесь, не смейтесь, это очень ценные наши кадры, мы ими очень дорожим. Вот. Они, получая этот отзыв, во-первых, проверяют его на так называемый состав нарушения. То есть они смотрят вообще, есть ли там какое-то зерно разума. Потому что, к сожалению, то, что мы поняли за полтора года нашего проекта, очень многие люди не знают правил дорожного движения. Не замечают знаки, не замечают разметку, просто не знают, как бы, что в данном случае... Права купили? Да. Прогладка между рулем и сиденьем? Да. Мы поехали? Да, на дороге. Да. Понятно всё. Очень много эмоций, особенно со стороны девушек, женщин, со стороны молодых людей, которые ездят на красивых машинах. Поэтому задача этой группы, она заключается в фильтрации. Фильтрации тех обращений, которые идут на горячую линию. Вот. Они пользуются панорамами, они пользуются картой местности. Они, соответственно, вот, кстати-таки, принимают фото и видео. И могу вам сказать, что процентов, наверное, 50, а может быть, и даже 60 обращений, они просто отфильтровываются. Uh -huh. как не имеющий ничего в плане нарушения правил дорожного движения. Вот. Но мы по каждому отзваниваемся и рассказываем людям. Вот, кстати, мы проводим большую образовательную работу еще в том числе. То есть каждому заявителю мы отзваниваемся и рассказываем, что если он был неправ, то почему. Вот. Рассказываем, что какие-то знаки не распространяются на какие-то виды транспортных средств. Рассказываем, что там, под стрелку нужно ездить определенным образом, пропуская транспорт, у которого там, горит в это время зеленый основной. Ну и так далее и тому подобное. Да? То есть очень много нюансов. И каждый заявитель получает вот такой обратный звонок, с комментарием, было ли там нарушение, либо не было. Очень многие расстраиваются, когда узнают, что они не знают правил дорожного движения. Это правда, ну, расстраивает. Да. Ездишь, ездишь, а потом раз, и оказывается, что знак, под который ты проезжал, проезжал несколько лет, это был, оказывается, кирпичик. И все время нарушал. Ну, я аутрирую, конечно, да. У меня такой вопрос. А какая выгода компаниям, которые работают с проектом? Ну, здесь в зависимости от типа компании. Если это пассажирские перевозки, это прежде всего безопасность людей, которых они перевозят. Вот. И это самый высший приоритет, да, человеческие жизни, травмы и так далее. То есть, наверное, кроме этого, ну, ничего важнее не может быть, да. И кто сразу вопрос про маршрутки? Угу. Самые бешеные водители бешеные. это маршрутчики. Бешеные. И когда мы запустили проект пилотный с Мосгортрансом год назад, к нам стали звонить все с вопросом, а примете ли вы у меня отзыв на маршрутку? Мы говорим, ну, на маршрутке есть наша наклейка? Они говорят, нет, но ну, примите, пожалуйста. <laughs> ну, Мы-то примем. Ну, кому мы ее будем отправлять? Вот. А Мосгортрансу нельзя отправить? Такую? Ну, если маршрутка относится, ну, допустим, частная. к частному перевозчику, то зачем Мосгортрансу? Ну, ну, да, да, да. Они же лицензию отзыв. получают на перевозку пассажиров уже. Ну, они да? не у Мосгортранса же ее получают. В общем, Поэтому... такие хитрые. Да, да, хитрые. А как с маршруточками ну, не получилось? Ты, говорить, ну, мы, мы не на... с некоторыми пробовали обсуждать данный проект. Вот, не называя имен, могу сказать, что они считают, что у них с аварийностью все в порядке. Класс! Прекрасно. Мы передаем привет из эфира всем бешеным водителям маршруток и а, заявляем вам, что мы не согласны с вашим а, экспертным мнением. То есть, по сути, получается, вот если я вижу машину с этим номером mm -hmm. на да. заднем сидении, могу спокойно садиться и не переживать, что водитель там какой-то совершенно ненормальный будет дергать и нестись как бешеный, угорелый. Но... Ну, я имею в виду по автобусам. Там, по, по автобусам всем... однозначно, 100%. Но если вдруг он что-то делает, что выходит за рамки правил дорожного движения, вы можете звонить, оставлять отзыв, и он обязательно будет проверен, скорректирован в том случае, если водитель виноват. Ну, бешеных в Мосгортрансе не держат. То есть все, что относится к Мосгортрансу, обклеено вашими наклейками? Автобусные парки. Автобусные. В да. Я как раз хотела спросить про троллейбусы, то, как они резво стартуют с остановки, поворотник лево включают, вообще не смотрят в зеркало. Я понимаю, что приоритет значит, общественного транспорта, но иногда это просто за такую аварийную обстановку. Просто повернул, повернул и поехал. Что это такое? Троллейбусы, троллейбусы будут а чуть обклейте, позже. Пожалуйста. Чуть позже, да, они подключены, будут со следующего года. И все такие ситуации, вы можете звонить, оставлять комментарии. Обязательно будут проведены работать с водителем. Даже в том случае, если он не виноват, каждый водитель на самом деле получает некий, некий, некое предупреждение, да, что будь, будь внимателен, будь осторожен. Люди не всегда знают правила, люди не всегда знают, что тебя нужно пропускать, вот даже если да, он невиновен. И, в общем-то, могу сказать, что вот в данной организации Мосгортранс каждая жалоба проходит очень-очень тщательный разбор с водителем. А как водители вообще реагируют, когда вы им этот стикер на задний стекло клеите? Но все разному знаете кто-то абсолютно нормально реагирует те, кто ездит, соблюдает правила и в принципе как бы ведут себя более-менее прилично на дороге они нормально У воспринимают но этот стикер он держит их просто в тонусе он что называется там, не позволяет им расслабляться то есть они уже там, 24 часа ну, не 24 часа да свой рабочий день тот угу. который положен там, по трудовому законодательству они уже ездят с мыслью о том что за мной наблюдают и я не имею права на ошибку и это просто ну, людей, угу. вот а те, кто ездил плохо, да, либо, соответственно, там, потенциально может ездить плохо, они там либо сразу пишут заявление, либо там получают две жалобы, их увольняют, там, либо, ну, то есть такие люди, как правило, долго не, не задерживаются, в общем-то. Это, результат... это нет вашей деятельности фактически. А... Ну, увольнение таких водителей, в том числе. Вообще часто числе... увольняют после жалобы. Если виноваты, если ну, сказать, действительно... статистика есть? Нет, не так много увольнений. Но, опять-таки, смотря, какую компанию участника мы, нашего проекта мы берем. Вот. У нас, ну, опять-таки, без имен, да, был один участник, который в первый месяц сотрудничества с нами уволил пять водителей. Вот. Неплохо. И, да. И, и там было за что, могу сказать. Вот. Но это были грузовые перевозки. Угу. Это были грузовые перевозки, трассы. И там, в общем-то каждая ситуация, она, в общем... Была обоснована. Очень много у нас на самом деле вопросов. Очень жаль, что так мало времени у нас. Вот. Но я надеюсь, что мы с вами еще встретимся, потому что и наши слушатели много вопросов, и о том, как пользоваться телефоном, как это делать, как пользоваться сайтом. Что такое ДТП нет, в смысле, кому оно относится на что живет, мы все это зададим в следующий раз, когда вы к нам придете, я надеюсь, что это случится. Я напомню, что у нас в эфире в рубрике Дорога была Татьяна Бибикова, партнер и руководитель проекта ДТП. Нет, спасибо большое. Спасибо вам. Программа «Дорога» создана совместно с Департаментом транспорта Москвы.